Леди Милдред вела дневники сумбурно, опишет день, пропустит два, потом неделю будет обходиться одной скупой строчкой в сутки. Прервётся на полмесяца и затем выплеснет на странице долгую и красочную историю об очередном приключении. Кое-где буквы выцвели и не читались, кое-где текст размыла вода. Не могу сказать, что я с головой окунулась в повествование, забывая обо всём на свете, но отложить тетрадь в сторону... Каждый раз было трудно. Кое-где попадались карандашные наброски, сделанные рукой Фредерика Эверсона. Это оказалось для меня сюрпризом. Кто бы подумал, что мой дед, о котором ходила слава человека сурового и мрачного, увлекался рисованием и не просто увлекался, определенно имел талант. Линии даже самых простых набросков были точные и легкие, портреты узнаваемы а вроде бы схематичные пейзажи буквально оживали, стоило взглянуть на них под правильным углом. Чаще всего лорд Эверсон изображал мелкие детали. Высокую прическу бхардской невесты, браслет на руке у чернокожего жреца, набор для письма старика Никонса, которого невесть каким ветром занесло в провинциальный колонский городок. Иногда под картиной ровным почерком леди Милдред был выведен какой-нибудь пустяковый вопрос. Обязательно на Марсо. Тот камень розовый. Ты помнишь, за ней шел слон? Или как назывался этот цветок? За переводом приходилось обращаться к Лайза. Слава небесам, Гипси выполнял мои просьбы, не задавая лишних вопросов и не показывая удивления. Редко-очень редко. редко. Фредерик отвечал тоже коротко и на Марсо. Скоро я даже выучила две повторяющиеся фразы. Я люблю тебя и. «Что тебе снилось?» Да, последние слова встречались даже слишком часто. Этот город на берегу залива совсем не похож на Бромле. Он маленький, грязный, пропахший рыбой до самых глубоких подворотен. Люди здесь коричневые от солнца, глаза у них черные и равнодушные. Белокожие чужестранцы выделяются так же сильно, как жемчуг среди сажи. Вот только жемчугом здесь никто не дорожит. Но мне почему-то не страшно. Может, потому что я доверяю нашему проводнику, который обязан нам жизнью. Может, потому что рядом со мной он. Что тебе снилось сегодня, Мили? Не помню. Я запрокидываю голову к слепящей яркому небу. Солнце, дрожащее капли раскаленного металла. Свод. Растрескавшиеся от жара чаша блюклой бирюзы. «Кажется, белый храм в джунглях и какая-то гора. Я расскажу потом, если вспомню. А ты тогда зарисуешь. Хотелось бы увидеть это наиву. «Обязательно увидим», — говорит он и смеется. «Он не так бережется от палящих лучей, как я. У него нет шляпок с невообразимыми полями и светлых перчаток, а потому руки и лицо его побронзовели. Кажется, мне это нравится». «Мы увидим все, что ты захочешь». «Что такое, мили Заметила что-то интересное?» в глазах, я вглядываюсь в силуэты у причала. Против солнца видно плохо. Кто-то высокий и седой в одном из невероятных здешних одеяний, составленных из многометровых полотнищ ткани, но без единого стежка, без булавки. Рядом с ним чернокожая девушка в синем платье, почти таком же, как у меня. «Послушай, вон там человек не похож на того странного торговца бусинами. Он чурится, но видит, кажется, еще хуже меня». «Не думаю. Он остался за океаном и за материком в колонии. Ну же, Мили, моя бесценная леди, не пугайся. Подумаешь, всего лишь сумасшедший, который хотел». Внезапно налетает порыв ветра и опрокидывает навес над прилавком торговца рыбой. Последние слова тонут в грохоте ругани на незнакомом языке и в мерном грохоте океанского прибоя, ставшего вдруг невыносимо близким. Откуда то взмывает наискось целая стая разноцветных крикливых птиц. Проводник машет рукой, а я оборачиваюсь к причалу. И вдруг вижу необычайно четко лицо седовласого мужчины. Губы беззвучно движутся, но мне хорошо известно, что он хочет сказать. Отдай мне свои силы, Вержиния. Нет, никогда. Отдай мне свое сердце. Нет, нет, нет. Отдай мне свои сны. Эй, ты! — окликаю я. Я удивлена очень, так что даже забываю про страх. Скажи, кто такая Вержиния? На мой голос оборачиваются все. И Фред, и проводник, и прислуга, и торговец рыбой. Этим на коже детишки, играющие с ракушками в тени, лиц ни у кого нет, только смазанные восково-бесцветные пятна. Давно я так не радовалась тому, что всего лишь проснулась. Позже, когда волнение улеглось, а ко мне вернулась способность разумно мыслить, части головоломки начали складываться. Если посчитать сны достаточно веским доказательством От этой мысли стало почти физически больно, и я стиснула ладонями виски. Существовали вещи, которые выходили за рамки человеческого понимания, но признать их существование оказалось равносильным тому, чтобы сдаться, отвергнуть свои принципы. А не признать — значит продолжить обманывать себя. Если не считать сны достаточно веским доказательством, то вырисовывалась стройная гипотеза, Леди Милдред обладала особенностью, схожей с моей, назовем это так. И существовал некий человек, который считал, что эту особенность можно отнять или купить. Он предложил леди Милдред сделку, или напал, чтобы отобрать то, что желал, во время путешествия Эверсона в колонии. Потом бабушка видела того же человека в приморском городке на юге Бхарта. А затем, спустя почти сорок лет, та же странная парочка, Седовласый джентльмен и чернокожая служанка появилась в Бромле. И, похоже, каким-то образом сумела натравить на меня сумасшедшего парикмахера, мистера Холински. Вопрос, зачем? Я проворочилась в постели до утра, так и не придумав ничего более-менее правдоподобного, и решила обратиться за помощью к Элису. К счастью, на предложение о встрече детектив откликнулся быстро и охотно. Ему и самому не терпелось кое о чем мне рассказать. «Вы уже от кого-нибудь слышали, что Натаниэл — герой?» «Нет», — заявил он сразу же с порога. Было уже далеко за полночь, миссис Хат и Георг взяли Кэп и отправились по домам, и только Мэдди еще убиралась на кухне. «Так вот, я вам сообщаю. Он заметил то, что другие благополучно пропустили. Ну и нам повезло, что то дело расследовал тоже Нэйд». У него великолепная память, когда дело касается работы. А еще он ведет дневник и записывает интересные случаи». «И что же обнаружил доктор Брэдфорд?» — поинтересовалась я, решив пока повременить со своим вопросом. Грех переменять сразу тему, право. «Похожее убийство. И какое убийство?» — торжественно объявил детектив и, неожиданно для себя обнаружив на столе блюдо с пирогом, взял небольшую паузу. Я мелкими глотками пила кофе и чувствовала себя почти счастливой. Радость Элиса была на редкость заразительной. «Двенадцать ножевых ранений, но не разными типами клинка, как в случае с музыкантом, а одним. Мы тогда предположили, что оружием являлся средних размеров базильярд. С одной интересной особенностью». Элис задумался, помешивая кофе ложечкой на длинном черенке. Не знаю, как вам объяснить, не ударившись в занудные термины. О, а можно я позаимствую крем с вашего пирожного? Мне стало смешно. Да, пожалуйста. Кивнула я невозмутимый, и детектив быстро зачерпнул ложкой крем и плюхнул его на свое блюдце, к счастью, уже освободившееся. Вот, смотрите. Предположим, это сечение клинка. Вы знаете, что такое сечение? Элис. Ну да, я же не с безголовой барышни разговариваю. Так вот, это сечение. Он быстро сбил крем в относительно ровный вытянутый шестиугольник, две самые длинные грани были сантиметра по три. Для базильярдов типично вот такая слабовыраженная алмазная грань, как у мечей. Но тот клинок был немного другим. Элис, нахмурившись аккуратно, провел ложкой дугу по центру одной из длинных граней и старательно заскрёб по тарелке. Вычищая от крема, обозначенную линией выемку полумесяца. Потом детектив сделал то же самое и со второй, параллельной гранью. Вот, видите? Обоюдоострое лезвие с двумя лунками. Мы в свое время решили, что орудие убийства не было боевым клинком. Скорее, его задумывали как украшение. Может, дорогой подарок. Базильярд. Я прикрыла глаза, вспоминая оружейную коллекцию отца, и его долгие беседы с дядей Рейваном невольным свидетелем которых становилась. Это не женский клинок, определенно. Да уж, женщины предпочитают отравленные стилеты. Хмыкнул Элис. Или шлепные булавки? Убийство неверного любовника булавка» булавкой уже почти классика вержения. Ну, кроме выбора оружия в пользу убийца мужчины, говорило тогда много. Предполагаемый рост сила удара. Нашлись и свидетели. К несчастью, дело раскрыть не удалось. Кто-то хорошенько постарался, чтобы выкрасть улики. И даже тело прямо из мертвецкой, представляете? Нейд был страшно расстроен, просто страшно. Он с этим покойником уже сроднился, можно сказать, и такой удар. Впрочем, ничего удивительного. Убийство явно было внутренним делом детей Красной Земли. Они, ребята, серьезные, как вы сами убедились в свое время я поспешно поднесла чашку к губам чтобы скрыть волнение да дети красной земли мне были знакомы даже слишком хорошо как и их методы вовлечь в организацию ребенка мальчишку да еще и ни одного или смеханически подбирал с блюдца остатки ванильного крема облизывая ложку с самым кончиком языка думаете что и в этот раз замешаны дети даже не знаю вержения вздохнул детектив отодвигая пустое блюдо с одной стороны раны нанесенные тем же оружием с той же силой и преступником такого же роста предположительно с другой стороны я пока не вижу связи между детками и учителем музыки который подрабатывал воровством разве что он украл что то принадлежащее деткам но беда в том что мистер эшли это владелец дома в котором была совершена последняя кража к подпольной организации никакого отношения не имеет. Наоборот, он выражает всяческую поддержку Короне. «А если связь есть, но вы не знаете о ней», — предположила я. «Вполне допускаю», — признал детектив. «Детки хорошо прячутся, да и покровители у них не из последних. Кронуса, нынешнего лидера, называют даже пауком за умение плести сети и ловить в них влиятельных людей». Ну я также отрабатываю версию прямой связи учителя-вора с детками. Иммигрант вполне мог состоять в подобной организации. Особенно иммигрант, вхожий в богатые дома. Я невольно примерила ситуацию на нашего гувернера, мистера Бьянки. Действительно, репутация работала на него, его наниматели были людьми солидными, чем не идеальный шпион. А если учесть, что убитый учитель музыки занимался кражами, то это подтверждало его природную склонность к авантюрам и преступлениям. В том числе и против короны. Почему бы и нет? Кстати, как звали этого учителя? Убитого? Джорджио Бянке, ухмыльнулся Элис. От удивления я едва не выронила чашку с кофе. Не бойтесь, свержения это просто совпадение. Мы с Маркизом... Святые небеса, как это звучит-то? Словом, мы с Маркизом проверили его. «Каждый по своей линии. Между вашим, Бьянки, и моим лет шесть разницы, да и внешне они, похожи не больше, чем любые два романца. Дело в том, что Бьянки — одна из самых распространенных фамилий в Романии, Вроде как Смит или Джонс у нас». «Да, понимаю», — согласилась я и запоздалась, похватилась. «Так дядя Рэйвон уже в городе?» Мы связывались с ним по одному вопросу. Заодно и Бьянки обсудили». Уклончиво ответил Элис. Не сердитесь, Вержине, вам не идет. Уверен, что маркиз скоро непременно заглянет к вам. У него дел по горло, знаете ли. Знаю, вздохнула я, признаваясь самой себе, что немного сержусь на дядю Рейвана. Мог бы хотя бы записку прислать. Тем более, если взял на себя труд проверить гувернера. Это все, чем вы хотели поделиться, Элис. Детектив насыпился, видя, что мое любопытство поугасло. В общем-то да. Если вы только не желаете услышать подробности обследования тела убитого. Ах да, Вержиния, вы же тоже со мной хотели о чем то поговорить?» Спохватился он. Признаться, к тому времени мой собственный вопрос уже вылетел из головы. К тому же обсуждать с Элисом что-то настолько личное, будучи при этом на него обиженной, мне не хотелось. Однако я пересилила себя и спросила. «Скажите, какие могут быть мотивы у преступника, если он...» и кратко пересказала свои домыслы. Элис, надо отдать ему должное, не стал смеяться и развивать опасную тему вещих снов. Он задумался на некоторое время, поскребывая ложечкой по блюдцу, а потом осторожно подвел итог размышления. Если не брать самые фантастические варианты, то наиболее вероятными, мне кажется, два. Первый — месть. Леди Милдред в свое время или заполучила то, что ей не предназначалось? Или отказалось это что-то отдать кому-то, кто в нем нуждался? И Мститель, сперва лишив ее мужа, сына и фамильного замка, теперь пытается истребить под корень весь рот, в вашем лице, Вержине. Затем он и подбил на преступление парикмахера. Только непонятно, зачем мучиться со столь сложной схемой, когда можно просто, скажем, выстрелить в упор из пистолета. Или не в упор. Второе. Вы обладаете тем же самым, чем обладала и леди Милдред, и подозреваемый хочет заполучить это для себя и потому создает, гм, некие особые условия, в которых возможна передача. И каким-то образом пребывание в смертельно опасной ситуации подходит под определение этих самых особых условий. Примерно так, — закончил он неловко. «Точнее, можно будет сказать, если мы выясним, что именно и на каких условиях пытался забрать тот седовласый джентльмен со служанкой о вашей многоуважаемой бабушке. Кстати, вы не пытались разыскать ее дневники с описанием путешествия по колонне?» «Уже», — кивнула я. «Одну тетрадь я прочитала еще до сна, а две другие...» «Элис, они испорчены, и не только они». Среди дневников несколько тонких-тонких тетрадей в жестком переплете, испорченных таким же образом. И каким же именно образом? вздернул брови детектив. Сейчас есть много способов восстановить записи, и едва ли не из пепла. Я не знаю, каким. Заполнены там только первые страницы, причем исключительно пустяковыми описаниями природы. Я помедлила, не решаясь произнести это вслух потому что не находила рационального объяснения. А на остальных проставлены даты вверху листа, и все. Невидимые чернила, мгновенно откликнулся Элис. Это же проще простого. Можно использовать простейшие домашние средства. Например, лимонный или луковый сок, молоко, слабый раствор уксуса, Есть и более сложные химические соединения, для проявления которых нужны особые реагенты. Сердце у меня забилось чаще. И вы смогли бы определить, что это были зачернила? И сделать их видимыми? Конечно. Кивнул детектив и нахмурился. Впрочем, со всякой химией лучше справляется Нейт. Вот и подбросим ему задачку. Если, конечно, вы доверяете уважаемому доктору мертвых дневники своей бабушки. Это немного охладило мой пыл. Одно дело отдать записи Элису, которому я доверяла целиком и полностью, и совсем другое — привлечь постороннего человека. Леди Милдред могла написать о чем-то, что касалось бы только нас с нею, или что более вероятно — только ее и Фредерика. Мне надо подумать, ответила я наконец, чувствуя себя неловко. Но Элис все правильно понял. Вот и подумайте. Мы можем даже расширить записную книжку и извлечь, например, только один лист, с которым Нейт и будет работать, а остальное вы проявите дома самостоятельно, используя готовый реагент. Но не спешите с решением. Все равно Нейт сейчас занят по горло. На этой многообещающей ноте мы распрощались и не виделись следующие несколько дней. Элис был занят опросом свидетелей, Я же занималась обычной работой, и кроме того готовила Лиама к выходу в свет. Мы шили у портного взрослый костюм, от которого мальчик пришел в восторг. Еще бы! Вместо детского наряда получить одеяние настоящего джентльмена. Леди Клеймор оказала нам любезность, прислав трактат о современном искусстве, и Лиам потихоньку начал изучать его под руководством мистера Бьянки. Сам гувернер не питал иллюзий относительно способности своего ученика за два дня превратиться из маленького невежды в утонченного целителя, однако улыбался и говорил: В любом случае, это будет полезно. Юный баронет попрактикуется в чтении сложных слов. Наверное, именно мягко и импонирующая мне манера Бьянки комментировать даже самые спорные вопросы сыграла решающую роль, когда я думала, с кем отправиться на выставку. В итоге мы пошли вчетвером — Лим, мистер Бьянки, Мадлен в качестве компаньонки и я. День начался с забавного происшествия. У нас с Гладис оказались похожие наряды. Длинные, немного старомодные, но прекрасно подходящие для не слишком претенциозного мероприятия юбки с цветочным орнаментом. К счастью, совершенно разным и удлиненные жакеты. Разница была в том, что я предпочла, как обычно, свои любимые фисташково-кофейные тона, а Глэдис — бирюзу и золото. Впрочем, обе мы решили, что Эмбер наверняка оденется так ярко, что на наши костюмы никто и внимания не обратит. Так и случилось. Причем не только из-за ее нарядов. «Мисс Купер, ах, какое приятное знакомство. У вас чудесная шляпка». «Периэкалибрии, кажется, были в моде три или четыре сезона назад. Никогда бы не подумала, что наряды в колонии настолько консервативные». Мы с Гладис переглянулись. Редко-редко можно было увидеть легкомысленно веселую леди Уайтберри, расточающие ядовитые комплименты. Весты тоже обеспокоенно замерли. В большом холле галереи оставалось не так много народа. Спустя полчаса после открытия выставки Большинство посетителей уже переместились в дальние залы. Нам же Джулия по старой дружбе обещала особенную программу и рассказ о маленьких тайнах реставрации некоторых картин, потому мы и задержались. Кроме того, Лоренс Уэст хотел лично встретить задержавшихся гостей, среди которых, помимо Эмбер, были Уилфилды и кое-кто из старой аристократии. «Может выйти к ней навстречу?» — взволнованно предложила Глэдис. Вертя в пальцах золоченый ларнет. Последний раз, когда у леди Вайтбери был такой голос, это закончилось. Да-да! Сломанный ногой миссис Флетчер. Причем никто так и не понял, как шелковый платок Эмбер оказался на той мраморной лестнице. Тихонько закончила я за нее. Глаза у Лема восхищенно расширились. Еще, не будучи представленным леди Вайтбери, он успел стать, похоже, ее поклонником. Нет, не стоит. Судя по голосам, они с этой мисс Купер уже расстались, и теперь Эмбер поднимается по ступеням. «Давайте просто подождем. Вы ждите, а мы с Лоренсом пойдем и перехватим Уилфилдов». Рассудила спокойно Джулия. «В конце концов, это наша первая самостоятельная выставка, и мы не хотим, чтобы ее омрачали переломы и падения. С вашего позволения, леди». С достоинством кивнула она и, обменявшись взглядами с нервно улыбающимся супругом, направилась к выходу. Лоренс, разумеется, поспешил за ней. И почти сразу же в холл вошла чета Вайтбери. Причем обычно спокойный и невозмутимый супруг Эмбер был похож на разбуженного посреди ночи Спаниэля. Тот же недоумевающий и обиженный взгляд. Умница Мэди быстро сообразила, что сделать, и отвела Лиама с мистером Бьянки в сторону, якобы заинтересовавшись картиной на противоположной стене. И вовремя. Мы едва обменялись приветствиями, когда Эмбер, кипя от возмущения и будучи не в силах больше сдерживаться, заявила громким шепотом, шлепнув веером по ладони. «Эта колониалка совершенно безнравственна. Она...» У леди Вайтбери даже дыхание перехватило от наплыва чувств. «Она флиртовала с моим мужем!» «Обычно флиртуют с тобой», — флегматично согласился барон и поправил очки на носу. «Когда нарушается естественный ход вещей, это отвратительно». «И что же именно сделала мисс Купер?» Поинтересовалась не на шутку заинтересованная Глэдис. «Пожала ему руку, словно мужчина!» Свистящим шепотом откликнулась леди Вайтбери и распахнула веер, чтобы отмахнуться широким жестом а потом задержала ее в своей руке на непозволительно долгий срок и еще смотрела ему в глаза мы ему мужу и сделала ему комплимент мисс купер всего лишь похвалила у меня душки очков в виде обезьяних лапок и пуговицы на жилете в виде обезьяних голов вздохнул барон и опустил взгляд между прочим обычно их никто не замечает до сих пор молчаливо наблюдавший лорд клеймор адресовал ему сочувственный взгляд. «Как я вас понимаю, у меня был зонтик с ручкой в виде подковы, а все думали, что на него просто кто-то сел и погнул. Ужасная трагедия. Люди никогда не оправдывают ожиданий», — коротко сказал барон. И, кажется, он не шутил. Тем временем в холл наконец вернулись Весты в сопровождении Уилфилдов и гости из колонии. А я, хотя никогда прежде не видела эту мисс Купер, сразу поняла, что передо мною именно она и никто другой.